подмастерия. В подвальном этаже, у окна, на стеклах которого красовался вырезанный бумажный сапог, сидел красивый черноволосый юноша, проводя гладильником по подошве вновь строящегося ботинка и напивая в полголоса что-то весьма неопределенное по мотиву. Хозяин, толстый как бочка, Слезливыми серыми глазами и седой бородой сидел на другом барабане, напротив, и, посапывая, производил ту же работу, что и его помощник. Ученик Фролка, стриженный котиком, неистово околачивал каблук громадного мужицкого сапога с голенищем, ростом, чуть не равнявшегося ему самому в тусклое оконце глядел солнечный весенний день один из тех дней когда на улицах петербурга сани шаркают по камням рядом с пролетками и когда метлы дворников как крапильники погружаются в большие черные лужи тут на окраине столицы у особенности было ощутимо приближение весны В открытую форточку улетела холодная струйка воздуха, но такая чистая, такая пахучая, что молодой подмастерье несколько раз поднимал голову и, раздувая ноздри, шумно вдыхал в себя этот приятный острый холодок. В подвале было душно. Пахло овчиной, свежей кожей и жильем. Воздух был густой и мутный. «Да не так, черт!» Хриплым голосом вдруг крикнул хозяин. «Тупицу не сглаживай, а выемку больше гладь! Юноша вздрогнул бровями и навел на старика свои острые серые глаза странного блеска. «О, арестант!» Уже несколько смущенно пробормотал хозяин и отвернулся. На несколько минут воцарилась тишина, прерываемая только шарканьем гладильников до да стуком в о каблук, шириной с доброй чайной блюдечко. Помощником был Андрюшка, сын чиновника Курицына. Тотчас же, по совершении кражи, это было часов около 11 светло-весенней ночи, явился он к товарищу своему, занимавшему со старухой матерью тесную квартирку в четвертом этаже большого каменного дома. Товарищу было лет 17, вследствие чего 14 Андрюшка находился под давлением его авторитета. Мать товарища, бедная вдова, с редикюлем долго обхаживала все присутственные места, выхлопатывая себе пенсию за служебные доблести покойного супруга. Она только и знала, что писала десятками прошения. Плакать же входило в круг ее ежедневных непременных обязанностей. К этому самому товарищу и направился Андрюшка. Содержатель негласной покупки и продажи в доме, где жил Алешка, оказался его приятелем. Часы были проданы, и с вырученными деньгами решено было на всю ночь поехать на лодке. Накатались и вернулись. От денег, вырученных за часы, осталось что-то рубля два. А к отцу Андрюшка являться больше не хотел. Ему опротивила эта жизнь, где он прозебал, а не жил. Надо было идти куда-нибудь искать пропитание и приюта. Алешка, тотчас же по истощении кошелька товарища, круто переменился». Он отказался на отрез, далее путаться с ним, говоря, что сегодня он едет к Аркадию. Возьми и меня, простонал Курицын. Алешка захохотал. «Тебя в таком костюме? С камнем на сердце вышел от товарища Андрюшка и побрел по улицам, сам не зная, зачем и куда. Брел он долго, сворачивал из улицы в улицу, переходил мостовые и опять шел, шел без конца. Вдруг сзади него раздался пронзительный свисток. Андрюшка вздрогнул, поднял голову и увидел два ужаса сразу. Во-первых, он увидел, что машинально забрел к дому, в котором жил его отец, старый чиновник Курицын. И во-вторых, заметил двух бегущих прямо на него городовых. Одного Матвея Ивановича, который всегда стоит перед их домом, а другого незнакомого. Он так был ошеломлен совокупностью этих обстоятельств, что остановился как вкопанный. Оба блюстителя порядка схватили его под руки и повели в участок. Андрюшка там сознался во всем чистосердечно. Послались за чиновником курицным. Тот явился суровый, с орденом в петлице и с неуклонной волею наказать беглеца. На вопрос, угодно ли ему взять и простить сына, он торжественно заявил, что для таких негодяев есть исправительные заведения, куда он требует припроводить его, причем присовокупил, что согласно статье такой-то устава уголовного судопроизводства, малолетние совершившие проступки, его речь прервало громкое рыдание сына. «Простите его!» – сказал пристав. нет -с. Прошу вас поступить с ним по всей строгости существующего закона!» После этого чиновник Курицын вышел. Андрюшка был припровожден куда следует, там он отбыл соответствующей тяжести его поступка наказания, а именно, отсидел в исправительном доме со всяким сбродом пяток лет и приобрел все качества, делающие честь законченному подлецу. Задерживаться в подмастерьях у сапожника не входило в его планы, он ждал случая выдвинуться. Пока же внимание его, отчасти и сердца было занято одной интрижкой.